Глава 41. Несколько дней прошли для мира, словно в тумане. Время подводить черту под прошлым и идти в будущее. Итоги разбитой души неутешительные, как неизбежные потери в любой войне. Не думала, что станет настолько сильно переживать из-за смерти отца. Она хоронила вместе с ним детство. Глупые надежды маленькой девочки, что папа скоро станет другим, и всем покажет, как она ему дорога. Реквием слез по неразделенной детской любви. Сняты запреты на воспоминания. Девочка мира обожала отца просто за то, что он есть. Как затюканная жена любит мужа-абьюзера. Считала Старыгина лучшим родителем. И если ворчит или бьет, значит, сама виновата. По попе капризной дочери не раз проходились ремнем. Ее ставили в угол, а она все прощала. Девочки любят отцов. И тут ничего не поделать. Аля потеряла последнего деда. Мира шептала напоминальном обеде в крошечное ушко под светлыми локонами. — Маленькая моя, деда не упал в черную яму. Не слушай никого. Он теперь с неба наблюдает за нами. Несколько минут потребовалось малышке чтобы переварить услышанное и выдать. «Деда Коля будет ждать меня на облачке?» Надежда в ясных глазах, которую нельзя нарушить. «Конечно. Через много-много лет встретитесь». Прядка мягких волос щекотала нос. «Когда ты сама станешь старенькой бабушкой?» «Он устанет там сидеть и уйдет». Пухлые губки надулись. Пришлось успокаивать. «Нет, что ты!» «Он будет заниматься делами!» Тяжелый вздох сожаления. Со смертью никчемного человека возникла сумятица, вынуждая скорректировать упорядоченную жизнь. Мира перебирала в уме родных, задумавшись над двоюродными дедушками с бабушками. Старыгин ненавидел дальних родственников, считая завистливыми прихлебателями. «Придется разыскать их самой!» Губы целовали пушистый затылок. В детской головке дед весело скакал с тучки на тучку. Аля хихикнула. «А Яна уже с ним?» «Нет». Она пока задержалась. Зачем дочери знать, что моделью занимается полиция? Она поет соловьем, рассказывая все, что знала о махинациях Прилежина и Лопухова. Оказывается, была в отношениях с обоими. Правая и левая руки Старыгина постарались сбежать из России в Африку, выпросив у босса командировки. Убийцы скрылись до часа икс в неизвестном направлении. Кортес ждал визит в полицию по прилету, чтобы рассказать о передвижении преступников. Про судьбы Эдуарда и Дениса не хотелось знать. Разве можно считать людьми тех, кто предал и перепродал всех давних друзей? Она помогала Паше в поисках Юльки. Там, где бессильны службы безопасности, под женские сплетни. Красивую блондинку несколько раз видели в гинекологии клиники в ближайшем Подмосковье. Мира чуть с ума не сошла, выслушав предположение, почему она там скрывается. Независимая красотка лечится от рака матки, хронического воспаления яичников, бесплодия. И, наконец, Самая реальная гипотеза. Юлька беременна от мужа влиятельной бизнесвумен, которая может стереть ее в порошок. «Ес!» yes. Победный возглас разрезал воздух офиса. Она набирала Пашу с ликованием в душе. Если все подтвердится, то совсем скоро он станет отцом, а не только женится на любимой женщине. «Паша, я нашла ее!» Не нужно говорить кого. Они понимали друг друга с полуслова. «Сейчас пришлю адрес клиники, где видели Юльку сегодня с утра. Бросай все к чертям и дуй за ней. Юристы займутся нашим разводом сегодня же». Мира улыбалась, освобождая верного друга от некоторых обязательств. «Ключи от московской квартиры у тебя есть». Она долго сидела без действий, откинувшись на спинку удобного стула. Одна страница жизни перевернута. Радость в душе уступила место тревожности. Что ждет дальше? Зависело от человека, незримо присутствующего каждый день в ее жизни. Предчувствие, что скоро снова увидит его, волновало душу. Скрываться больше не от кого. Могут спокойно зарегистрировать брак и жить вместе. Вопрос, Нужна ли ему? Может, за отговорками про «не время» скрывается нечто большее? За три года могло произойти всякое, и где-то в Испании его ждет будущее сеньора Кортес? Больше отговорками ему не отделаться. В этот раз поставит вопрос ребром. Возвращается в семью или уходит навсегда? Мира напрасно сидела у окна до середины ночи. Кортес не появился. Она с трудом провалилась в сон, где он нес ее на руках из зала с танцующими гостями. Крики горько в спину тем, кто слился в сладком поцелуе. Она почувствовала надвигающуюся темноту и почти сразу проснулась. Запах роз, и его духов щекотали нос, не позволив перевернуться на другой бок и спать дальше. «Ты вернулся?» – прошептала, не открывая глаз. Ожидала поцелуя, проявления нежности, но его не последовало. Вместо ласки – фраза, рвущая сердце. «Пока не знаю». Сон мгновенно пропал. Широко распахнутые глаза столкнулись с взглядом черного янтаря. По душе полоснул арктическим холодом. Мира нахмурилась. Не знаешь чего? Кортес прохрипел, показав глазами на ногу. Зачем я тебе такой? Стала последней каплей. Пальцы зарылись в густые волосы. Обидные слова въелись в мозг. Она раскачивалась, поджав по-турецки ноги. Ты ведешь себя! С жалостливым хозяином, обрубая кусками хвост любимой собаки. Узкие ладошки сжали виски. «Уйди из моей головы! Дай начать новую жизнь! Очисти от себя мои мысли!» Серые глаза сверкали слезами в полумраке прохладной комнаты. «Я почти смирилась, что тебя нет, но ты снова ворвался в мою жизнь!» и перевернул все с ног на голову, засыпаю, думая о тебе. С воспоминаниями сплю, видя каждую ночь нашу первую встречу и проклятую свадьбу. Просыпаюсь в кошмаре, глядя в уходящую спину, или млею в лучах твоей улыбки. Купаюсь в аромате твоих духов и кожи, растворенных в воздухе спальни. Я помню пятьдесят оттенков твоего пота. Нервные руки разошлись в стороны. Ты повсюду. Научи, как это. Не желать быть с тобой. Уйди. Светлые волосы метались, хлеща по тонкой коже мраморных плеч. Пухлые губы дрожали. Мира резко повернулась, впившись взглядом в родное лицо. Ты не знаешь, в кого я превратилась. Отпусти. И сам стань свободным. Иначе сойду с ума и утащу тебя с собой. В ад. Он смотрел в обожаемые глаза со вселенской тоской. Это она не представляет, каким он стал. Мотылек прилетел на огонь, который теперь не затушить. Жесткие губы целовали тонкие пальчики. Горячий язык пробовал соленый вкус запястья, синий, пульсирующий желанием венкой. Кусачие поцелуи изящных покатых плеч, длинной шеи. Горячий шепот в ушко, разомлевший в ожидании долгожданных ласк женщины. — Я хочу быть с тобой даже в аду. Голос полон невыносимо острой безысходности, помноженной на страсть истосковавшегося тела. И с этим ничего невозможно поделать. Мы навеки прокляты. Быть друг другом любимыми.